«Мать честная! Охренеть на этом месте! Гадом буду НЛО!» — хрипло охнул Лев Оболенский и в ту же секунду его накрыл сияющий бледно-лиловый луч. «Неподвижные стражники!» Насредин, Шахмет и даже вездесущий Рабинович, не шевелясь, смотрели, как рослая фигура багдадского вора, словно бы растворяется в неземном сиянии. Секунда, другая, и свет погас. Слепящий огнями чудо по диагонали взмыло вверх, теряясь среди перепуганных звезд. На улице одиноко топтались брошенные лошади — «Что это было, клянусь Аллахом?» Первым заговорил начальник городской стражи. Присутствующие молчали. Наконец один, самый старый и опытный, выдавил. «Мой прадед рассказывал о таком волшебстве моему деду, а тот моему отцу, а отец мне. Это сияющая колесница» уносящие особо праведных мусульман живыми на небеса к престолу Всевышнего. Вах! Ты хочешь сказать, что грязный вор и есть такой праведник? Не мне судить о деяниях Аллаха, мой господин. Я говорю только то, что слышал от отца, а он от деда, а тот от прадеда. Святой старец Хызр был вознесен именно таким способом, и он уже не вернулся к людям. Хм... Подумав, пожал плечами благородный Шахмет. «Значит, я могу сообщить миру, что причин для беспокойства больше нет. Багдадский вор вознесен на небеса колесницей святого Хызра? Что вы встали, болваны? Поймайте лошадей!» Вскоре на улочке вновь стало тихо, но вплоть до самого рассвета Хаджана Средин и его верный ослик Дорезе в глазах всматривались в небеса, ожидая возвращения своего внезапно исчезнувшего друга. Увы, небеса, как водится, безмолствовали. Я вновь позволю себе сделать авторское отступление, ибо На одной коротенькой истории конь моего долготерпения споткнулся так, что едва не выбросил из седла всадника моего доверия. Это по цветисто-восточному. А если по-человечески, то все рассказы Оболенского до сей поры не выбивались за разумные границы тысячи и одной ночи. Однако инопланетяне... Да, мои господа, признайте, что это слишком... Мы спорили до хрипоты часа три, клянусь Аллахом. Лев доказывал, что ничего он не сочиняет. И вот так все оно и было. Книжки он тоже умеет читать. И если бы уж очень захотел выдумать нечто эдакое, так приложил бы все усилия для сохранения единого стиля повествования. Ну, что мешало ему наврать, например, о путешествии в паре с Синдбадом-мореходом? или активном участии в судьбе достопамятного Алладина? «Действительно, – логично возмущался я, – какого шайтана он не взял давно сложившиеся и не вызывающие недоверия линии сюжета? Зачем было ломать традиции? Инопланетяне в Персии и Аравии, свободно порхающие на летающих тарелках и похищающие правоверных мусульман в ближайших пригородах Багдада – О, это чрезмерно даже для фантастики. Но если вдуматься, то именно факт столь дикого и неправдоподобного поворота темы и убедил меня, в конце концов, что мой друг не врет. Только из уважения к нашим хорошим отношениям я зарылся в специальную литературу и, к своему величайшему удивлению, натолкнулся на старинные упоминания о колеснице святого изра В персидских сказках говорилось о том, как с небес спустилась божественная колесница, сияющая, словно тысяча солнц, забирая с собой святого праведника, обходившего землю и просвещавшего верующих. Естественно, не мне подвергать сомнению религиозные догматы, но если мы с вами только предположим, что это был неизвестный летательный аппарат, Тогда новая история Льва Аболенского вовсе не представляется фантастичной. Наоборот, в любом случае, настала пора дать этому событию свое собственное название «Сказ о богдатском воре и его вознесении на небеса колесницей святого Хизра».